Глава двадцать четвертая. Новый год. Сидя на своем диване внутри обычной городской квартиры, Егор помотал головой, чтобы сбросить навязчивое ощущение, что он варвар, только что дравшийся с коварным призраком в замковом дворе посреди старых болот. Затем посмотрел на часы. Почти семь вечера. Пора собираться на вечеринку с друзьями. Парад пора, вот только Егор бросил взгляд на экран, где камера крупным планом отображала лицо чернокнижницы м и к о его соратницы по уникальной квестовой цепочке до спехи Веспы. Оставив ее одну в новогодний вечер, он поступит по свински. Тем более, что они в шаге от завершения. Оставалось лишь сдать финальный квест алхимику Мартану. Но Мика сама предложила разойтись. Предлагаю на этом закончить, сказала девушка. У нас уже наступил новый год. Уже? А ты почему не празднуешь? Сиди ш ь тут со мной. Да здесь так как у нас не бывает. После полуночи все расходятся по домам ложатся спать, а мои знакомые разъехались на выходные. Тогда почему ты собираешься закончить? Горчик, ты нормальный вообще. Я девочка. Мне хочется шампанского, дурацкого новогоднего шоу и б а н ь к и А не драться тут со всякой нечистью. Понял. Тогда поздравляю с наступившим. Мне на самом деле тоже пора. Собираемся с друзьями детства отпраздновать. м и к о заинтересовалась подробностями, и Егор рассказал о Сашке, Хасе, Мишке о том, как жизнь развела их, но вот спустя столько лет они все равно собираются вместе. Кристина, тихо сказала м и к о так меня зовут. А тебя? Егор. С наступающим, Егор. А тебя с наступившим, Кристина, ответил о н н о не стал выходить из игры. Хотел сделать еще кое-что важное в этом году. Признаться. Знаешь, что? Видишь мою кирку? Он не мог протянуть ее и показать артефакт на геймпаде просто не было такой команды, поэтому ударил по воздуху. Ты видишь ее свойства? Свойств не вижу, а вопросов скопилось много, призналась м и к у Так в ней все дело? Догадалась, Гор? Я ж е не слепая. С твоим персонажем что-то не так. у р о н ты наносишь какой-то космический, да и защита у тебя запредельная. Я не спрашивала, потому что это вне игровой этики. У каждого свои секреты. Ты мой единственный друг здесь, Кристина, поэтому вот, смотри. Егор открыл окно обмена и вложил туда первозданное кайло. Передать все равно невозможно, но свойство м и к о увидит. Некоторое время она внимательно читала описание артефакта, а потом покрутила головой. Ух, у меня нет слов. Это же что-то негодное, неприятное. Обалдеть! Теперь понятно, как ты ваншотишь Хаев. Мика разразилась восхищенной речью, в которой в п е р е м е ш к у шли многочисленные многоэтажные обороты ненормативной лексики. Бедный цензор авто п е р е в о д ч и к в конец запутался, н а с л а и в а я друг на друга смыслы и эпитеты, из-за чего слова девушки превратились в полноценный гайд по человеческой анатомии, столикой кулинарных советов и выжимкой с п о с о б и я по сексуальным извращениям. На этой ноте и разошлись, договорившись завтрашним вечером снова встретиться и сдать квест Мартану. Перед уходом из дома Егор позвонил маме. испытывая рациональное чувство вины за то, что она проведет новогоднюю ночь в больнице. Она всю жизнь отдавала ему л у ч ш е е и п о с л е д н е е а он был занят собой и не удосужился ее забрать, хотя мог бы. Ответила мама сразу же. Привет, Егорка, проговорила она непривычно бодрым голосом. Ты как? Ее веселость разогнала чувство вины, и он рассказал, что собирается праздновать с друзьями. Здорово-то как! Обрадовалась она. Когда выпишу, с ь п р и г л а с и Сашу в гости. Я испеку его любимый яблочный пирог. Очень рада, что ты будешь не один. А у нас представляешь персонал, что сегодня дежурит, собирается устроить самое настоящее шоу. Это по инициативе Станислава Игоревича. Кого? Не понял Егор. Доктора, который меня лечит. Несколько смущенно ответила мама. А вообще врачи молодцы. И для себя стараются, и чтобы мы не скучали, те, кто в состоянии отмечать. Не понял. Они собрались пьянствовать вместо того, чтобы. Нет, нет, со смехом возразила мама. Ведущего пригласили. Даже так. Здорово. Вот теперь и я раз, что ты не будешь тосковать. Отдыхай, сынок, и не думай ни о чем. Скоро я снова смогу бегать. И с внуками поможешь. Вспомнил он ее давнюю фантазию. До нужного места Егор доехал вовремя, а вот там уже пришлось поплутать. Апартаменты, снятые Сашкой, оказались в элитном жилом комплексе. Сначала Егор долго объяснял, зачем явился охране, потом консьержке. Пропустить-то его пропустили, а вот найти нужную квартиру удалось не сразу. Он долго бродил в лабиринте просторных коридоров, пока не сообразил, что ошибся блоком. Спустился, прошел мимо подозрительной консьержки и хорошо, что уже во дворе увидел Ксюшу, одноклассницу, с которой встречался еще в школе. Не лучшие воспоминания, признаться, ведь ее отбил Хас, из-за чего парни даже подрались. Потом помирились, конечно. Ксюша быстро охладела к новому избраннику и начала встречаться со студентом на четыре года старше. К слову, бить студента не стали, хотя собирались. И вот сейчас виновница тогдашних бурь в сердцах Егора и Хаса стояла с Егором в лифте и натужно улыбалась. Видно было, что нервничает, хотя стоит отдать должное, выглядела девушка сногсшибательно. Персиковое платье сидело по фигуре, подчеркивая синюю талию. Белоснежная кожа контрастировала со с м ы л е н н ы м и волосами, а еще от нее так пахло чем-то нежно-сладким, манящим, что на Егора лег д е б а в с о б л а з н е н и е От которого кружилась голова и чистило сердце. Как дела? спросил он. Нормально, сухо ответила Ксюша. Понятно, что не он ее цель на вечер. Бедный Саня. Апартаменты оказались на восемнадцатом этаже. Никто, кроме них двоих, еще не появился, но у девушки имелись ключи. Саша попросил меня заняться подбором, пояснила она. Я нашла, сняла. Скоро должны иду привести. Быстро собрались и остальные. Подъехал х а с с огромной бутылью коньяка, Мишка с коллегой высокой блондинкой, представившейся альбиной, и огромной корзиной с деликатесами. Сашка по дороге подобравший м а р и н у с которой встречался в школе. Егор даже не понял, когда ребята успели забить холодильник огромным количеством шампанского, водки и пива. Кто-то из девчонок приволок соленья, маринованные грибы. Вот это по-нашему улыбался довольный Сашка. Без церемоний, по-простому. Ксюша дарила Альбину убийственным взглядом, но та не поддалась. Ей, в отличие от подлой Маринки, с Ксюшей делить было нечего. Пока они оставались вдвоем, Егор успел наслушаться обеспринципной к о н к у р е н т к е за сердце с а н и Все и правда было просто, без з а т е й Егору на мгновение показалось, что они все те же десятиклассники, собравшиеся отмечать новый год у кого-то дома, разве что девчонки в своих вечерних платьях смотрелись намного выигрышнее. Да и обстановка. Хотелось бы Егору жить в такой квартире, из панорамного окна которой видно город, весь в праздничных огнях и фейерверках. В общем, началась радостная с у е т а Девушки оккупировали кухню, отделенную от гостиной длинной барной стойкой. Парней, путавшихся под ногами, отправили прочь. Один за другим приезжали курьеры-доставщики с шашлыками, пиццей, суши. О боже, д а сколько можно! – застонала Марина. Куда столько еды? И почему нельзя было все заказать в одном месте? Ксюша ч е к а н и слоги, объяснила, что нельзя. Ведь что-то лучше готовят в одном заведении, а что-то в другом, сказала, как отрезала. Марина закатила глаза. Сплошной холестерин. Как это можно есть? У тебя особые предпочтения в еде? Ядовито поинтересовалась Ксюша. Пакет с руколой в холодильнике. Кушай не обляпайся. Коза. Корова. О, вы уже в ассоциации играете, подлила масла в огонь, Альбина. Прильнув к м и ш к е она чувствовала себя уверенно и искренне забавлялась вспыхнувшей перепалкой. Разгоревшийся ф л й м погасил Саня, начавший трясти шейкером. Грохот льда заглушил девчонок и привлек их внимание. Давайте заказывайте, предложил Саня. Первая партия Маргарита. Чуть позже под бодрые голоса ведущих новогоднего шоу он подрубил к другому экрану принесенную с собой последнюю модель игровой консоли. запустил свежую версию футбольного симулятора и сделал приглашающий жест. Два на два. Я с гором Хас с м и ш к о й Не буду я с ним. Сразу заныл Хас. Мышка я дынал, сам будет водиться, пасов от него не дождешься. Сам ты мышка, оскорбил с м и ш к а Что толку пасовать, если ты лупишь сразу, почем зря. Когда-то перепалки такого рода были обычными, как акцент х а с а который просыпался только по особым случаям. В обычной жизни он говорил чисто, но в кругу друзей любил так прикалываться. Давай, авария, не ной. Сашка протянул Хасу геймпад. Можете первыми команду выбрать. Мы с Гором вам фору дадим, да, е г о р Саня, какая фора? Я сам сплошная фора. Рассмеялся тот. Сто лет не играл ни во что. Ну, кроме а р к у э н а Доброс, да ь тут уж не сложнее раки. Давай геймпад в зубы и погнали. Долго поиграть не удалось. После первого тайма слитого Сашкой с Егором в сухую 0:3 пошли на балкон перекурить, а оттуда через другую дверь отправились сразу на кухню. Там, как оказалось, женский пол уже начал праздновать и успешно прикончил не только все приготовленные Сани коктейли, но и первую бутылку шампанского. Подоспевшие мужчины помогли девушкам со второй, а потом все сели за стол. До начала застолья Егор повторно вывел Саню покурить и передал благодарность от матери, а заодно поинтересовался, реально ли другу нужна кирка в счет долга. Тот ухмыльнулся: да нет ты чего? Это я так сказал, чтобы ты деньги взял. Короче, не парься, вернешь, как сможешь. А насчет кирки? Есть идейка одна, позже обсудим. Ближе к полуночи вдруг з а я в и л и с ь Дед Мороз со снегурочкой, заставили молодых людей прочитать стихотворение и к р я х т я выдали новые смартфоны всем, кроме Сани. Стало понятно, откуда подарки. Виновника засыпали поцелуями девчонки и объятиями с ударами по спине парни. Тот р а с к л а н я л с я и сообщил, что ему это ничего не стоило, кроме с о б с т в е н н о х услуг Деда Мороза. Мол, смартфоны достались бесплатно в компании, где он работает. Все сделали вид, что поверили. в с к о р е президент сказал речь, пробили куранты и через какое-то время к о м п а ш к а разбилась на группки. Мишка уединился с Альбиной обсудить кое-что по работе, Сашку увела поговорить Марина, а Егор с Хасом и погрустневший к с ю ш й остались за столом. Перемыв кости всем знакомым, заговорили о том, кто чем занимается. Акцент Хаса окончательно исчез, и е г о р понял, что пришло время для серьезных тем. Приболел батя, признался друг дагестанец, помрачнев. На нем два кредита висит и еще один на мне. Клиентов все меньше. Когда на днях встречались, послушал я вас, Сани, и сам решил поиграть. Думал, может, заработаю что. А купил даже. У меня не капсула, просто шлем с манипуляторами. Но все равно круто. Игруха вообще новый уровень, без базара, улет. Но сложно. Ой, мальчики, вы как всегда, воскликнул а к с ю ш а Новый год же, а вы о чем? Погоди, погоди, насторожился Егор проигнорировав девушку. Так ты тоже шпилить начал? Рассказывай, где, кем, как. Да как, как, каком к верху? Вообще ничего не получается. Из города стыдно признаться, но с боюсь в ы с у н у т ь Я себе над оспехи собирал, ага, сейчас. Убили, все потерял, нах. х а с глянул на Ксюшу и поправился. К, -к, -к, -к чёртовой бабушке! Постоянно убивают. Так к е м и где-то играешь? Ребята, что-то с а ш а давно нет. Встряла Ксюша. Может сходите, узнаете, что с ним? Да он же с Маринкой, ответил х а с Не ревнуй, ничего и не светит. Саня Кремень, просто общаются. Правда? Обрадованно спросила Ксюша. Вот тебе зуб. Хас приподнял губу и щелкнул по клыку. Отвечаю. А сейчас посиди молча, пока мужчины разговаривают. Да ну вас! Девушка махнула рукой и вышла на балкон проветриться. Егор с улыбкой, наблюдавший за м е т а н и я м и Ксюши, кивнул Хасу. И тот продолжил рассказывать о своем персонаже. Я, короче, стрелка взял. Ты знаешь, меня батя с детства учил. Вот ты как-то. Слушай, а круто, что в раке стволы тоже есть, да? У меня, правда, гномское ружье совсем деревянное. Дамаг один-два, вообще ни о чем. Зато перезаряжать не надо и патроны вечные. А город приют какой-то, лунный. А, ну да, как-то так. А ты что тоже там? Ага, улыбаясь кивнул Егор. Ганкер, говоришь, беспокоит. А я слыхал, там в последнее время революция поднялась. Точно, есть такое дело. Какой-то герой д в а и х к л а н а в одиночку вынес и на всю песочницу прославился как танцующий варвар, охотник на ганкеров. Но мне о т того не легче. Так давай я помогу, вместе побегаем, предложил Егор. Массивный лоб Хаса разгладился, лицо расплылось в улыбке. А ты там как? Кем? Да понимаешь, Егор повел плечами. Я как раз тот самый танцующий варвар и есть. Что, серьезно? От удивления друг даже спародировал не тот акцент, а потом выпучил на него глаза и цокнул языком. Егор рассказал о своей войне с Ганкерами, и х а столько восхищенно покачал головой. С одного удара! Ну ты даешь, Гор, а как ты так? Егор к этому моменту дошел до того состояния, когда алкоголь и ностальгия делают свое дело и тянет на откровенность. Так что он зачем-то шепотом рассказал про мифическую кирку. х а с был человеком азартным. Его глаза загорелись еще больше. Он возбужденно стучал кулаком о ладонь, слушая рассказы Егора о том, как тот качал кирку и потом крошил ею топов песочнице. Вдруг из дальней спальни послышался долгий протяжный стон Альбины, и вернувшаяся продрогшая Ксюша насторожилась, привстала, повернулась, а потом и вовсе вскочила. Хас недовольно посмотрев туда, откуда доносилось м ы ч а н и е успокоил: "Да сиди ты, к с ю х не Маринка это. Что я не знаю что ли? Она молчит как щука об лед." Мастер идиом улыбнулся Егор. Помнишь ты как ты сказал, как собаки пятое колесо? Откуда ты знаешь? Прищурившись спросил а к с ю ш а Хаса. Тот изобразил, что застегивает губы на замок. И девушка закатила глаза. Господи, г а з и м а г о м е д о в ты с ней спал что ли? Никогда. Помотал головы х а с п о л о ж и руку на сердце. Интуиция подсказала. Давайте лучше выпьем. Он налил Ксюше шампанского, себе и Егору водки. Чокнулись под страстный вскрик Альбины, после чего х а с прибавил громкость телевизора, выставленного на музыкальный канал, и вроде бы в шутку сказал. Дурак Мишаня, ой дурак, все детство в жопе играет, нашел блин время и место, сто лет не видели же, мог бы и без этой своей прити, идиот, как есть идиот. А что так? Невеста у него есть, два года протопович за ней бегал, пока не добился, предложение сделал. Альбина? Да какая Альбина, Ирка. Странно, что он с этой пришел, а не с ней. Это как раз не странно, подумав, ответил Егор. Берет от жизни все. А вот что он невесте сказал? Соврал, наверное. Да и черт с ним, его жизнь. Ксюша убавила громкость музыки и сделав зверское выражение лица, только пикните мне, подкралась к одной из дверей и п р и с л у ш а л а с ь Забив на одолеваемую ревностью одноклассницу, Егор с Хасом продолжили беседу и в дальнейшем говорили только о р а к у э н е уже планируя совместную игру и гадая, как бы там заработать. Хас всегда был самым основательным в их к о м п а н и и а потому к очевидной возможности ловить ганкеров отнёсся критически. Знаешь, Батя мне как-то рассказывал притчу: один волк повадился драть овец, но люди его не трогали. Ему тоже нужно кушать, говорили они, но как-то волк убил не одну, а несколько овец. Этот день стал для него последним. Все охотники аула собрались, устроили облаву и убили волка. Хочешь сказать, что я и есть этот волк? Ну да, пока ты стрижешь шерсть с нубаганкеров, тебе позволяют это делать. Но придет день, когда на тебя устроит облаву. Не обязательно враки, может просто завалят тех поддержку жалобами. Чёрта, ты прав, ответил Егор. В самом начале я качал своего варвара на тренировочной площадке, просто фиксировал кнопку бега. Статы росли быстро. Потом кто-то спалил, пожаловался а д м и н м и все. Хорошо хоть чара оставили, не стали банить. Но моя кирка... Реально что-то с чем-то. Вот именно. Может, такие редкостные штуки спецом разрабы в игре оставили, чтобы создать больше движухи и эмоций. А может, это их оплошность. И тогда... Короче, тут надо поумному подходить. Через некоторое время вернулся Сашка с очень недовольной Мариной. Девушка сразу скрылась в ванной, чтобы поправить потекшую косметику. Ксюша молча торжествуя попыталась привлечь внимание Сани, но тот мягко отстранился и сказал: "Ксюх, ну хочешь в кино вместе сходим? Завтра, послезавтра, как скажешь. А сейчас дай мне с парнями пообщаться, я реально соскучился по этим отморозкам." Девушка поджала губы, но все же кивнула и пошла утешать подругу-соперницу. Мишка так и торчал со своей а л ь б и н о й решив, видимо, использовать ночь по полной программе. о д о б р е н и е среди друзей это не вызвало, но осуждать тоже не стали. Кто его знает, может там любовь в самом разгаре, у них реальные чувства. О чем речь, пацаны? Поинтересовался с а ш к а Ты лучше скажи, чего так долго пропадал? – спросил х а с Саня вздохнул, налил себе водки, выпил н и ч о к а и с е ответил: ничего такого, о чем ты п о ш л я к мог бы подумать. Да ладно, не поверил х а с Я вам не говорил, но у меня там девушка осталась, Дейдра, рыжая, зеленоглазая. Санин взгляд затуманился. Все серьезно. Фотки показывать не буду, даже не просите. Вот если срастется, приглашу на свадьбу. Короче, пока объяснял все это Маринке, пока слушал ее историю, она ж в разводе, вы в курсе. Муж у нее полный оказался, с м о х н а т о й лапы где надо, чуть ребенка не отобрал, выпнул ее на улицу без ничего. грозит лишить родительских прав. В общем, думаю, как ей помочь. А вы тут как? Они рассказали ему о своих планах заработать в раке, и Саня внимательно выслушав, потёр ладони и заявил: Мне е щ когда гора своей к и р к е рассказал идея пришла. Я потом крутил её так и Эдак пробивал инфу, просчитывал. Можно реально всем прилично поднять, но там нужно умно всё сделать, иначе рискуем много потерять. Давай уже не т о м и воскликнул Егор. После того разговора на балконе он весь извёлся, ожидая, когда Сани поделится своей идеей. Короче, элементивая руда, пацаны. Даже я, человек от раки относительно далёкий, знаю, что это самый жир в игре. Новости вообще читайте. Наиболее редко встречающийся ресурс, из которого крафтят топовую экипировку. Но есть нюанс. Он всегда есть, кивнул Егор. Какой? Я до него дойду. Пока вот вам матчасть. Смотрите, з а л е ж и этой руды встречаются только в высокоуровневых инстансах. Как правило, группа из пяти человек берет с собой одного, максимум двух рудокопов. Даже прокачанный рудокоп не успевает разбить одну з а л ж ь до респауна мобов. Боссы мобы убиты е вторично лута не дают. Поэтому чаще всего группа выходит не выбив руды. Но кто-то же все равно фармит, уточнил х а с Сильные кланы, да. У них специальные звезды, все рудокопы, так что бьют вместе. Один слиток элементиевой руды полтос кристаллов. Думаю, Гор со своей мифической киркой будет зачищать залежи куда быстрее. Какой у тебя урон сейчас, Егор? Чистый, около тысячи. Это не считая задранных характеристик. С ними тысяч десять. Саня с Хасом дружно присвиснули. т и м е я в виду, что соло в Инстанс тебя не пустят, заметил Саня. Три человека в группе минимум. Хас, у тебя есть, нужен еще один. Давай с нами, Сань, загорелся Хас. Если Горнина свистел про свою Уберпуху, это реальная тема. Не, не, усмехнулся Саня и вытянул указательный палец. Ребята, вы меня ерундой не грузите. Я стратегией занимаюсь. Не страшно, мудрый Филин, ответил Егор. т р е т и й у нас есть. А в чем твоя роль? Ты же будешь участвовать. Я пока прокачаю ремесло торговли. Торгаш я, поняли? Плюс есть инструменты. Я написал краулер, бот в короче. Можно поиграть с ценами на аукционах. Они же разные, для каждой фракции свои. Ты говорил, есть какой-то нюанс. Вспомнил Егор. Нюанс, то есть нюансы, есть. Я отслеживал последние три дня все а у к ц и мониторил цены на руду. Они растут. Раз. Совокупная стоимость всех ее запасов в наличии примерно 2 миллиона. Это два. И три. Спрос превышает предложение. Новые лоты появляются реже, чем уходят старые. Вряд ли кто-то искусственно создает дефицит. Количество х а й л l e v e l о в ведь тоже растет. Для освоения в ы с о к о у р о в н е в о г о контента, необжитых земель, новых боссов, для всего этого нужен топовый экип. В курсе, что буквально на днях открыли новый континент Ледяной Докрон. Егор помотал головой, Хас развел руками и Саня добавил: "Ну вы даёте. Надо отслеживать инфу, коль вы этим зарабатывать решили". "Я играю с утра до вечера", возразил Егор. "Плюс ситуация с мамой". Ладно, понятно. В общем, открыт большой северный континент. Там свои мощные боссы, тяжелые для прохождения территории, сложные данжи. Это, думаю, тоже повысил спрос, а значит и цену на руду. Тормози, я не успеваю. Хас, подняв одну руку, разлил водку по стопкам. Ты к чему ведешь? По-моему, он хочет монополизировать рынок, догадался Егор. Диктовать цены и все такое. Ну не я один, скажем так, а с парочкой коллег. Разрабор к у н а заинтересован в повышении оборотов внутриигровых транзакций. Мы им в этом поможем. Мы это ты и твои коллеги. Мы это мы. Ты х а с и я. Ну и тот третий, которого ты берешь. А коллеги просто дадут денег и помогут с инструментами. Ну чтобы не самому торчать на аукционах, понимаешь, автоматизировать все. Какое-то время просидели в задумчивости. Саня на предложение пахло реально большими деньгами, и е г о р понимал, что в принципе тот мог бы свою схему запустить и без них с Хасом. Потом перешли к конкретике: куда идти, как качаться и на какой инстанс садиться, чтобы добывать руду, как работать сауком, как потом выводить деньги. Эту часть Саня в основном брал на себя. Плюс он посоветовал открыть счет в зарубежном банке для вывода средств, но это позже. прямо сейчас необходимости еще нет. Егору оставалось обсудить все с Мико, понять захочет ли она, ну и сдать квест Мартану, разумеется. Договорить не успели, вернулись девчонки, выбрались из своего любовного гнездышка Мишка со встрепанной Альбиной, так что тему сменили. Мишка, заставший конец их разговора, слово в слово повторил фразу Хаса только по противоположному адресу. Вы все игрушки обсуждаете. Детство в жопе играет. Сань, я понимаю, чё эти двое, а ты-то чего? Недоросли до твоего уровня, отшутился тот. Как ваши рабочие моменты с Альбиной? Все обсудили, ничего не упустили. Конкретики много было, не одна только теория, уточнил Егор. Сплошные голые факты, небось, вставил х а с Да ну вас! Махнул рукой Мишка и пошел к холодильнику. Восстанавливать водно-солевой баланс в организме. Чуть позже, когда Альбина снова затащила Мишку в спальню, они договорились окончательно и решили с завтрашнего дня начать совместный проект по заработку в игре. То есть внутри должны были начать Егор с х а с о м а Сашке полагалось двигаться по своей торгово-экономической теме. Утро выдалось предсказуемо тяжелым. Проснувшись, Егор понял, что спал в одной кровати с Ксюшей, но вот было ли у них чего вспомнить сразу не удалось. Ближе к утру девушку развезло, она рыдала на п л е ч е Егора, он ее утешал, а вот что дальше? На удивление бодрый х а с бродил по апартаментам и будил всех. Садытай жрат, пожалста. у й При этом никакого жрат при нем не было. Лишь стопки с водкой и банка соленых огурцов. Дай, Егор потянулся за рассолом, но х а с не возмутимо убрал руку с б а н к а и сказал: "Нед, ты мне тут закуску в жратву не превращай, давай. Подъем потом все остальное." х а с дай поспать, пробурчала Ксюша, пряча голову под подушкой и зарываясь под простыню. Тогда-то Егор и разглядел, что она без одежды, как и он. Капец. х а с подмигнул и вышел из комнаты. Егор же ругал себя последними словами. Ему стало безумно стыдно перед Мико, перед Кристиной. Конец первого тома.